Глава 17. Я побежал в сторону тайника. Параллельно крутил в руках этот куб, пытаясь понять, что это такое. Есть у меня ощущение, что князь так бурно отреагировал именно из-за куба. Это явно какой-то артефакт школы изменения плоти, но детали разобрать не получается. Артефакт слишком древний. Забежав в свой тайник, я быстро нашел тонкую книжечку с описанием отличительных черт древнейших артефактов. Пролистал ее и наткнулся на нужную схему. На ней изображался довольно тусклый кругляш, отдаленно похожий на круглые карманные часы с несколькими кнопками. Проверил, да, на одной из граней куба есть такой отпечаток. Прочитав описание, я понял, в какую задницу попал нужно срочно действовать, иначе могут возникнуть серьезные проблемы. Я оставил контейнер с артефактной иглой на одной из полок, взял пробирку с определенной кровью и вышел из тайника. Увидела минус Николь. Они стояли в коридоре и с тревогой на лицах ждали меня. У нас проблема, быстро подошел к ним. Николь, ты должна взять вот это. Я сунул ей в руки куб как можно скорее отправляйся в Европейский Союз. Используй любые телепорты, но постарайся как можно скорее прибыть туда и спрятаться. Мы должны замести следы». Поняла, Николь быстро убрала сокровище в поясную сумку и рванула прочь. «Я же прямо тут разрезал себе руку и залил пол кровью. Под моим контролем она быстро сформировалась в небольшой ритуальный круг». Амина с тревогой наблюдала за мной. Я сжал в ладонях печать замка, скороговоркой зачитал заклинания и прикрыл глаза. Круг вспыхнул. Несколько секунд я стоял, затем открыл глаза и проморгался. Посмотрел на свою ладонь, в которой лежала печать замка, потом на Амину. «Не помню ничего, что произошло за последний час. А это значит одно». Я использовал на себе ритуал удаления воспоминаний. Явно случилось что-то критическое, нужно торопиться. Я примерно уже догадался, что именно произошло, но не было времени для уточнений. «Возьми шар правды и жди меня», — бросил я, рванув в зал реликвий. Там я установил на центральный пьедестал печать замка и начал напитывать ее энергией. Параллельно связывался с искусственным источником, который находился внизу, под замком. Печать замка засияла. Пьедестал покрылся древнейшими рунами, и зал затрясся, а затем и весь замок. «Активация!» — раздался металлический голос. «Уровень допуска максимальный!» «Я ощутил весь замок, каждый его закоулок!» А еще установил связь с каждым артефактом, который находился тут, в зале реликвий. Используя печать замка, я могу активировать любой из этих артефактов. Даже больше. В печати есть функции управления пространством. Например, я могу переместить куб, создающий костяных стражей, прямо внутрь скелета. Если тот находится в пределах замковой территории, конечно правда, сперва придется взять под контроль два других артефакта, чтобы ослабить аномалию и снять блокировку пространства. Наконец, я вернулся со в зал реликвий. Так, что дальше? Я проверил карманы и обнаружил там пробирку с кровью исполинского титана. Сразу понял, зачем захватил ее из тайника и подошел к определенному пьедесталу. На нем лежала косточка исполинского титана, Превращенная в замковый защитный артефакт. Я откупорил пробирку и уронил одну каплю крови на кость. Пьедестал засиял, и вниз ушла мощная волна энергии. Замок и пол под ногами еще сильнее затряслись. Я вновь подошел к печати замка и положил на нее ладонь, проверяя фундамент замка. В этом замке раньше было довольно много различных тайных защитных механизмов, Большинство из них как раз были завязаны на печать. В самом фундаменте этого строения был заложен особый ритуальный круг, который я сейчас пытался проявить. Если ритуал сработает, то скелет исполинского титана будет принесен в жертву и разрушен. Я поднял голову и перевел фокус внимания на небо. Печать позволила мне увидеть то, что происходит над замком. Там медленно формировался гигантский ритуальный круг, Сотканный из облаков. Сам же замок словно испускал сияние. Своими действиями я объявлял всем могущественным личностям Доминиона, что печать замка вернулась к Юсуповым. Также я показывал активированную защиту, одну из древнейших ритуал финального удара. Эта защита содержала в себе финальную атаку исполинского титана. И хоть после нее от скелета ничего не останется, но эта атака способна как минимум ранить любого высшего мага. Как оказалось, я среагировал очень вовремя. Неожиданно замок накрыла мощнейшая аура. Далеко в небе появился человек, худощавый, одетый в черную трепещущую одежду, с невероятно старым, и испещренным морщинами лицом. Он зло ухмыльнулся, глядя на наш замок, но при этом не рисковал приблизиться слишком близко. Юсуповы! громыхнул он, верните то, что забрали из моего замка! Голос давил. Все существа, которые находились на горе вокруг замка, пострадали от этой мощи. Я убрал руку от печати и выдохнул, успел. Дверь в зал реликвии я не закрыл. В проеме появилась бледная амина с шаром правды. Господин, пробормотала она, все будет хорошо. Я забрал артефакт. Убрал его в поясную сумку и быстро направился на выход. Оказавшись во дворе, сразу ощутил на себе пристальное внимание высшего мага. «Послушай меня, старый князь», — громко сказал я, задрав подбородок. «Печать замка вернулась к Юсуповым. Это наше сокровище. Мы не отдадим его тебе. Уходи!» Я говорил максимально уверенно, твердо глядя на далекий силуэт князя. «Кроме печати, я потерял еще кое-что», — рыкнул князь. Мощная энергия ударила мне в грудь, заставив отступить на пару шагов. «Не знаю, что ты потерял, мне известно лишь о печати». «Ложь!» — рявкнул высший маг. Небо над ним почернело. Я залез в поясную сумку и достал шар правды. «Я не знаю, что ты потерял, князь, у меня только печать». Я ничего не знаю о других артефактах из твоего замка. Шар в моих руках засиял. Серая дымка внутри него стала зеленой, подтверждая, что я говорю правду. Я ведь и правда не лгу. Мне неизвестно, что именно случилось за последний час. Знаю только, что печать замка вернулась ко мне, к своему хозяину. А что именно было украдено у князя, понятия не имею. «Ты лжешь!» — зарычал князь. От его голоса загремело небо. Черт, насколько же он силен! Князь далеко не новичок, крайне опытный и могущественный высший маг. «Ты можешь сам проверить качество этого шара правды», — громко сказал я. «А выводы дальше делай уже сам. Если же посмеешь напасть, печать замка сама активирует ритуал». Я ткнул в небо. И поверь, он не единственный, что защищает наш замок. Князь Григориан вдруг оторвал свой палец. Он сжал его в ладони и выбросил вперед. Вместо пальца в мою сторону стремилась кожистая птичка. Когда она подлетела достаточно близко, облачный ритуальный круг в небе начал густеть. Птичка словно задрожала от страха и ускорилась. Я подкинул в воздух шар правды. Существо схватило его и рвануло обратно. Князь принял шар правды и раздавил в кулаке, затем внимательно посмотрел на меня. Черт! Я слишком торопился и не подумал о том, что он может допросить других членов клана, например, ту же Амину. Но нет, похоже, князю было достаточно, что это я установил печать замка в зале реликвий. И что я был связан с операцией по похищению его сокровищ. Про то, что я мог отбить себе память, он не подумал. Не знаю, к какому выводу он в итоге пришел. Но князь развернулся и устремился вдаль, исчезнув из виду за несколько секунд. Только когда его окончательно не стало видно, я выдохнул и вернулся в замок. Да, уже давно я не чувствовал такого напряжения. Конечно, мой ритуал ранил бы князя и даже мог убить. Только вот вместе с уничтоженным скелетом исполинского титана пропал бы и искусственный источник. А без него... Ух, даже не хочу представлять, насколько сложно мне бы пришлось. Я вошел в кабинет и сел в кресло. Сразу начал хрумкать бубликами. Следом за мной вошла Амина и тихо спросила. Что же такое вы похитили у князя? Я допил остывший чай и устало посмотрел на нее. порезав палец. Нарисовал на албуруну и активировал ее. Память тут же вернулась ко мне. Я проморгался и скривился. Куб, который я спер, это хранитель форм, причем высшего ранга. «Хранитель форм?» – переспросил Амина, нахмурившись. «Да, этот артефакт способен хранить в себе множество форм. Я потер переносицу. Скажи, князь Григориан известен тем, что может превращаться в самых разных существ?» «Да, я слышала, что у него есть невероятно могущественная форма дракона», подтвердила мои догадки Амина. Я кивнул. Высший метаморф может принимать облики тех существ, что он убил и поглотил. Но существует одно исключение – это хранитель форм высшего ранга. В этом артефакте хранятся другие формы, которые высший метаморф может брать. Можно сказать, он получает дополнительный облик, при этом не сражаясь. Глаза Амина округлились. Она наконец-то поняла, что именно потерял князь. «Но почему он хранил артефакт в зале реликвий?» — спросила она. «Сокровища подобного уровня невероятно энергозатратны. В зале реликвий куб заряжался, поэтому он находился так близко к печати замка. Печать перенаправляла природную энергию, которая поступала из земли в куб, Скорее всего, князь мог использовать его всего один раз в несколько лет. «Поняла», — пробормотала Амина. Проблемное это все», — я прикрыл глаза. «Мы разворошили осиное гнездо. Князь не успокоится, пока не найдет свой куб». «И что нам делать?» — нахмурилась Амина. «Думаю, он уже вернулся в замок и начал расследование. Скоро он найдет след графа Шнайдера и быстро разберется с ним». После Шнайдеров он примется за нас. Граф Шнайдер гораздо опаснее, чем ты можешь себе представить, таинственно сказал я. Но ты права. Рано или поздно до да Григоряна дойдет, что у Шнайдера нет того куба. И тогда он снова направит свой гнев на нас. В комнате повисла тишина. Мы сидели и думали, что же предпринять, чтобы защититься от неожиданно свалившейся на голову проблемы. Но идей пока не было. Одно дело строить интриги вокруг старшего магистра, который даже на пике своих сил остается человеком. Но с высшим магом такое не сработает, это существо другого порядка. Высшие маги слишком непредсказуемы и могут иметь самые разнообразные козыри в рукаве. Единственный способ убить высшего мага, это натравить на него более сильного высшего мага, причем значительно более сильного. Например, того же Альгорна. Вот он, думаю, смог бы прикончить князя. Но есть одна проблемка. Альгорна уже закрыл свой долг передо мной, а заинтересовать его мне нечем. Ладно, я хлопнул по столу. Позже подумаем, что с этим делать. Свяжись с Николь, узнай, где она. Сейчас. Амина быстро набрала сообщение. В это время мне позвонил ректор. «Да, Юрий Альбертович», — ответил я. Некоторое время ректор молчал. «Императрица попросила отправить на твою защиту Кузьму. Но, судя по последним новостям, никто на тебя не нападет, пока ты в замке». «Так и есть. Передайте императрице благодарность». Я даже удивился. Императрица оказалась заботливой особой. «Может, глаз на меня положила?» «Как ты получил печать замка?» – не сдержавшись, спросил ректор. «А это секрет, не скажу». Что-то буркнув, ректор отключился. «Ну что там?» – спросил я Амину. «Николь в союзе», – доложила она. Она спряталась. «Передает, что через два часа нам доставит кровь повелителя медведей. Это старший магистр, который вам подходит». «Отлично», – я кивнул. «Значит, я сейчас отдохну, а потом займусь ритуалом Шиммерса. Если будет что-то срочное, звони». «Конечно», — отозвалась Амина. Я пошел к себе, устал что-то. А пока шел, думал, что я могу сделать с новыми артефактами. И печать замка, и хранитель форм могут очень хорошо послужить на благо рода. В небольшой комнате на первом подземном этаже собрались Толя, Маша, Марина и еще двое новеньких. Первая девочка по имени Тоша, светловолосая, в очках, очень тихая и неприметная. А второй пузатый мальчик с остромодным именем Тихон. Вел он себя крайне важно, но при этом спокойно влился в компанию двенадцатилеток. «Я собрал всех вас, чтобы объявить вендетту», — серьезно сказал Толя, оглядев ребят. «Мы обязаны проучить этого сосунка!» Он ударил кулаком по ладони. «Он просто еще не понимает, на кого нарвался!» «Мы работаем в разведке рода!» Тоша хмыкнула, а Тихон с презрением скривил губы. «Не верите?» то ли прищурился. «Ничего, скоро я вам это докажу!» «Да-да, конечно!» Тихон махнул рукой. «Так что ты хочешь сделать? Леон старше нас на пять лет!» У него всегда был такой характер. Он постоянно шпынял нас и мог пнуть в любой момент. Тихон пожал плечами. Он просто еще не понимает, с кем связался, Толи хищно улыбнулся. Мы ему такого не позволим. Буквально час назад Леон дал подзатыльник Толи, и тот не собирался оставлять такую наглость безнаказанной. Поэтому парень собрал своих коллег и еще двоих новеньких, которые показались ему нормальными. «Ну, что ты можешь сделать?» — снова спросил Тихон. «Я недавно создал один экспериментальный состав. Толя важно поправил очки. С его помощью мы можем навредить Леону». «Это опасно», — нахмурилась Маша. «А вдруг ты его сильно отравишь?» «Ну и ладно», — хмыкнул Толя, — он заслужил. «Нет, мы не можем навредить члену рода», — испугалась Марина. «Да все мы можем», — отмахнулся Толя. Его вылечат. Главное, чтобы нас никто не заметил. Он хитро посмотрел на ребят. Мы же не будем никому об этом рассказывать, так ведь? Мелкие переглянулись между собой и закивали. Тогда за мной. Группа из пятерых ребятишек вышла из замка и направилась к окраине двора. Именно там закопались гипник и розовая. Они периодически что-то угукали друг другу. Толя, Марина и Маша уже привыкли к этому в то время как Тоша и Тихон с явной опаской смотрели на это странное зрелище. «Привет, дружище!» – Толик село похлопал по голове гипника. «У-у-у-у!» промычал тот. «Да-да, сейчас!» Толик подобрал лист, который лежал чуть в стороне от гипника, положил туда травы и ловко свернул лист в трубочку. После этого он сунул ее в рот гипнотитану. Тот тут же затянулся, и обычный лист превратился в косяк. Гипник выдохнул дым. «Да, не повезло тебе, но зато грибы на тебе растут, прямо как после дождя», Толик хохотнул от своей шутки. Затем он подошел к грядке и аккуратно срезал несколько грибов. После сорвал у розовое одно фиолетовое растение. «Через час я вернусь для сбора», предупредил Толик. у, -у, -у" грустно протянул гипник. «Ой, да, сейчас». Парень ловко скрутил несколько трубочек из листьев и положил их рядом с головой гипнотитана, чтобы тот смог дотянуться до них губами и скурить. После этого ребята вернулись в ту же комнату и начали быстро готовить новый раствор. Толя довольно умело работал колотушкой, а Маша и Марина резали ножами. Тихон Тоша стояли в сторонке и удивленно смотрели на это. «Так, вот это сюда, вот это сюда». Так-так, подожди-подожди, тут надо совсем чуть-чуть. ли как заправский алхимик, размешивал ингредиенты. Казалось, он знает, что делает. Но на самом деле парень очень смутно представлял, что именно творит. Наконец, получилась довольно вонючая жижа. Толик аккуратно зачерпнул ее деревянной ложкой и завернул в кулечек из специальной бумаги. «Нам надо поджечь эту бомбочку и закинуть ее в комнату Леона», — пояснил он ребятам. «Я это буду делать, а кто-то из вас должен открыть дверь». «Кто это будет?» Ребята начали переглядываться. Марина тут же отступила. Она, как посторонняя, не хотела вмешиваться в конфликт между членами рода. «Я это сделаю», — вздохнула Маша. Она понимала, что Тихона Тошу запугана Леоном и вряд ли посмеют пойти против него. «Тогда вперед!» – ребята поднялись на третий этаж. Именно там, ближе к концу крыла, находилась комната Леона. Вообще сейчас все комнаты были забиты. И если имелась такая возможность, людей селили парами. Леону повезло, что он остался один. Ребята очень хотели казаться незаметными, но у них плохо получалось. Пятеро детишек, идущих по коридору и подозрительно крутящих головами, привлекали внимание. Правда, взрослые думали, что дети просто играются. Наконец, они подошли к двери и остановились, делая вид, что совершенно ничем важным не занимаются. Тоша начала насвистывать и крутить головой. Толик зачем-то достал четки и принялся за лихваски их перебирать. Марина достала кулек с семечками. Маша вынула небольшую книжку с математическими задачами. Один Тихон просто гулял и пинал невидимые камни, держа руки в карманах. «Начинаем», — тихо приказал Толик. Маша быстро подошла и распахнула дверь. В это время Толик уже поджег кулечек. Он закинул его в комнату и велел всем драпать. Ребята побежали. Из комнаты раздался возмущенный крик, а затем кашель. «Бах!» — что-то грохнуло. Из комнаты повалил зеленый дым — а затем раздался противный вопль. Ребята спрятались за углом и со страхом наблюдали за тем, как клубится зеленый дым, а затем показался он, Леон, явно выросший в росте, зеленокожий, здоровенный гуманоид с гигантским надутым вторым подбородком. «У него уши, как у Шрека», шепнула Маша. «Мамочки», – пискнула Марина. Леон сделал несколько шагов по коридору, Остановился, затем раскрыл свой огромный рот и выдал мощное ква! -а -а -а». По коридору пронеслась волна воздуха, и ребята со всех ног дропанули вниз. Мы создали чудовище! шепотом заорал Толя. Оно нас сожрет поддержал его тихон. Разбегаемся, бросил Толя. Никому не выдаем, что в этом мы виноваты. Давайте! И ребята побежали в разные стороны. Сегодня им предстояло поиграть в прятки.